Глава 19 Когда Эцио вернулся в Рим, он первым делом отправился в бордель, о котором Маккиавели говорил, что это еще один источник информации. Возможно, кое-какие имена из тех, что он посылал Пантаселее, он выяснил именно в борделе. Эцио собирался проверить, как девушки добывают информацию, и решил отправиться туда инкогнито. Если бы они узнали, кто он такой, они могли бы просто дать ему ту информацию, которую он, по их мнению, и хотел от них услышать. Он добрался до места и изучил вывеску «Цветущую розу». Это был тот самый бордель, но все-таки он не был похож на место, куда часто наведывались сторонники Борджо. Если, конечно, они не имели обыкновения посещать трущобы с благотворительной целью, Бордель ни в коем мере не напоминал заведение Паула во Флоренции. По крайней мере, снаружи. Заведение Паула выглядело довольно сдержанно. Эц, сомневаясь, постучал в дверь. Ее сразу открыла привлекательная пухлая девушка лет 18. Одета она была в изношенное шелковое платье. Она послала ему профессиональную улыбку. Добро пожаловать, незнакомец. Добро пожаловать в цветущую розу. Здравствуй, пробормотал Эдсу, входя внутрь. Главный зал, безусловно, выглядел куда лучше входа, но при этом казалось, что в самом воздухе висит пренебрежение. Какие у вас планы? Поинтересовалась девушка. Не будете ли вы так любезны отвести меня к своей хозяйке? Глаза девушки сузились до щелочек. Госпожи Салари, нет. Я вижу. Эдса помолчал, не зная, что делать. «Вы знаете, где она?» «Вышла. Теперь девушка была куда менее дружелюбной». Эдсо улыбнулся ей как можно очаровательнее. Но он уже был не так молод, и улыбка не произвела на девушку впечатление. Она решила, что он какое-нибудь официальное лицо. Черт, если он хотел пройти дальше, нужно было притвориться клиентом. А если притворство бы не сработало, нужно действительно стать их клиентом. И будь что будет... И он уже решил так и действовать. Когда входная дверь внезапно распахнулась, и внутрь ворвалась еще одна девушка. Волосы ее были растрепаны, платье порвано. Она казалась обезумевшей. «Помогите, помогите!» – Безостолочно кричала она. «Госпожа Салари!» Она заплакала, не в силах продолжать. «Что случилось, Лючия? Возьми себя в руки! Почему ты вернулась так быстро?» Я думала, ты ушла с госпожой клиентами. Они не были клиентами Аньела. Они они сказали, что отведут нас домой, вниз по Тибру. Но там был корабль. Они начали бить нас и достали ножи. Они затащили госпожу Салари на борт и заковали ее. Лючея, боже мой, как ты сбежала? Аньела обняла подругу и быстро отвела к одной из кушеток, стоящих вдоль стен. Потом она вытащила платок и приложила кровоточащей царапень на щеке Лючии. «Они отпустили меня», — сказала она, — «чтоб я сообщила, что они работорговцы, Аньела. Они сказали, что отпустись только мы заплатим им, иначе они убьют ее». «А сколько они хотят?» — спросил Эдсо. «Тысячу дукатов. Сколько у нас времени?» «Они будут ждать час». «Значит, у нас есть еще время. Подожди здесь. Я верну ее вам». «Твою мать!» – подумал Эдсо. «Похоже, дела плохи. Мне нужно поговорить с этой женщиной». «Где они?» – поинтересовался он. «На пристани, мессор, Возле острова Тиберина, Знаете, где это?» «Очень хорошо». Эдсо поспешил. Времени, чтобы добираться до банка Киджи не было. И все три филиала были не по пути. Поэтому Ассасин отправился к Ростовщику. Тот начал торговаться но все же пополнил уже имеющуюся у Эцио сумму, до да необходимой тысячи дукатов. Взяв деньги решив не отдавать ни монетки, если будет такая возможность, Ассасин дал себе клятву полностью взыскать с ублюдков, которые похитили единственного человека, с которым он очень хотел поговорить. Эцо взял лошадь и опрометчиво поехал по улицам в сторону Тибра, разгоняя в сторону людей цыплят и собак, которые заводнили улицы. Он без труда, слава богу, отыскал корабль, огромный по сравнению с маленькими лодками. Спешился и побежал к причалу, возле которого был пришиватован корабль, окликая госпожу Салари. Но его уже ждали. На палубе, направив на него пистолеты, стояли два человека. Эдсоу прищурил глаза. Пистолеты. В руках таких ничтожных ублюдков, как эти. Не подходи. Эдсоу отступил, держа палец на кнопке. Выбрасывающий скрытый клинок. Притащил чертовы деньги. Эдсо левой рукой медленно вытащил мешочек с тысячей дукатами. Отлично. Сейчас посмотрим, в достаточно ли хорошем настроении капитан, чтобы не перерезать ее чертову глотку. Капитан, да что вы, уроды, о себе возомнили. Отпустите ее. Немедленно отпустите. Ярость в голосе Эдсо произвела впечатление на работорговца. Он слегка повернулся и обратился к кому-то в трюме. Они наверняка слышали весь разговор. Потому что по лестнице снизу поднялись двое мужчин, волочащие женщину примерно 35 лет. Макияж ее размазался от слез и грубого обращения. На ее лице, плечах и груди виднелись синяки. Сиреневое платье было разорвано, обнажив тело. Немного ниже на платье виднелись кровь. Ее руки и ноги были скованы. Вот и наше маленькое сокровище, глумливо сказал работорговец, который уже говорил с Эцио. Эцио судорожно вздохнул. Они находились в излучении реки, но в 50 ярдах от берега он увидел остров Тиберина. Если бы он только мог позвать друзей, но даже если они что-нибудь и слышали, они могли предположить, что это просто кучка пьяных матросов, которые толпами слонялись по берегу. Если бы Этсо повысил голос или позвал на помощь, Ла Лари была бы мертва в мгновение ока. Да и он сам тоже. Может быть, работорговцы и были плохими стрелками. Но расстояние было слишком мало. Глаза женщины, в которых плескалось отчаяние, столкнулись с взглядом Этсо. Третий, небрежно надкинувший на себя то, что осталось от мундира капитана, поднялся по лестнице. Он посмотрел на Этсо, Потом перевел взгляд на мешок с деньгами. «Бросай!» Грубо приказал он. «Сперва отпустите ее и снимите наручники!» «Ты что, глухой урод? Давай быстро бросай чертовы деньги!» Невольно Эдсо шагнул вперед. Тут же были угрожающе вскинуты пистолеты. Капитан обнажил меч. Двое других крепче схватили женщину, заставив ее вскрикнуть и вздрогнуть от боли. «Не подходи!» «А то мы прикончим ее, если ты приблизишься». Эдсо остановился, но отступать не стал. Он на глаз измерил расстояние между собой и бортом корабля. Его палец дрожал на кнопке, которая выбрасывала скрытый клинок. «Деньги у меня. Все здесь», – сказал он, подкинув мешочек и сделал шаг вперед, пока работорговцы отвлеклись на деньги. «Стой на месте, не испытывая мое терпение. Если сделаешь еще хоть один шаг, она умрет». Тогда ты не получишь денег. Да неужели? Нас пятеро, а ты всего один. Не думаю, что ты хоть одним пальцем ноги успеешь ступить на палубу. До того, как мои друзья выстрелят тебе в рот и отстрелят яйца. Отпустите ее. Ты идиот. Никто не ступит на этот корабль. Или ты хочешь, чтобы эта шлюха сдохла? Мессер, помогите мне, зарыдала бедная женщина. Заткнись, сучка, прорычал один из державших ее и ударил ее по лице рукоятью кинжала. «Хорошо!» – прокричал Этсоу, увидев, как струится кровь по лицу женщины. «Довольно! Отпустите ее! Сейчас же!» И он швырнул мешок с деньгами в капитана. Мешочек приземлился у его ног. «Так-то лучше!» – пробурчал работорговец. «А теперь пора кончать с этим!» Прежде чем Этсоу смог среагировать, он приставил меч к горлу женщины и возил так глубоко, что наполовину отрезал ее голову от тела. «Мессер Чезарь рассмотрит любые возражения», — усмехнулся капитан. Тело упало на палубу, заливая ее фонтаном крови. Потом капитан почти незаметно кивнул двум стрелкам. Это узнал, что будет дальше, и был к этому готов. С молниеносной скоростью он увернулся от обеих пуль, и в момент прыжка на палубу выхватил скрытый клинок. Он вогнал его глубоко в левый глаз мужика, который первым схватил пленницу. Клинок проник в мозг. Прежде чем тело упало на палубу, Этсо уклонился от фальчионов капитана и снизу вонзил клеток в живот другого. Постарался сделать глубокий разрез. Лезвие не было предназначено для того, чтобы резать, поэтому рана получилась скорее рваной. Но это не имело значения. Теперь стрелки. Как Эдсо и ожидал, они отчаянно пытались перезарядить оружие. Но паника сделала их неуклюжими. Он быстро убрал клинок и обнажил тяжелый кинжал с зазубренным лезвием. Враг был слишком близко к нему, чтобы Эдсова смог воспользоваться мечом. Он отрезал одному из стрелков руку, в которую тот держал пистолет, а затем с силой ткнул клинком его в бок. Но работа еще не была закончена. Предстояло разобраться со вторым стрелком. Тот подкрался к ассасину со спины и попытался ударить его рукоятью пистолета. К счастью, удар пришелся вскользь, и Эдсо, помотав головой, чтобы разогнать появившийся перед глазами туман, развернулся и вонзил кинжал в грудь противника, который собирался нанести очередной удар. Стрелок поднял руку, и это сделало его уязвимым. Эдсо огляделся по сторонам, где капитан. Он увидел, как тот, спотыкаясь, бежит по берегу реки, сжимая мешок, из которого сыпались монеты. «Глупец», — подумал Эдсо, «лучше бы он взял лошадь». Паника. Ассасин бросился вслед за капитаном и легко догнал его. Мешок был слишком тяжелым. Он схватил капитана за волосы и пнул под ноги, заставив его упасть на колени. Голова капитана была запрокинута назад. «Попробуй на себе свои методы», — сказал Эдсо. «И сделать с капитаном то же, что он сделал с женщиной, позволив телу упасть и оставив его корчиться». Ассасин взял сумку и направился обратно в лодку, подбирая по пути рассыпавшиеся монеты. Раненый работорговец скорчился на палубе. Эдсов проигнорировал его и спустился вниз. Обыскав маленькую каюту, он нашел небольшой сундук, который сумел открыть окровавленным лезвием ножа. Сундук был полон бриллиантов. То, что надо, пробормотал Эдсов себе под нос, засунув под мышку сундук и поднялся наверх. Он положил мешок с монетами и сундук с бриллиантами в сидельную сумку. Туда же отправил пистолеты. Затем Эцо вернулся к раненому, почти поскальзываясь на крови, по которой полз работорговец. Нагнувшись, Эдсо резанул его по бедру, зажав рот рукой, чтобы заглушить вой. Это не даст ему быстро подняться, к счастью. Он нагнулся к самому уху мужчины. «Если ты выживешь, — сказал Эдсо, — и вернешься к подлецу зараженному Сифилисом, которого ты называешь своим хозяином. Ты ему передай, что у Эцио аудитории передает ему привет. И если не выживешь, покойся с миром. Глава 20 Эцо не стал возвращаться в бордель, было уже поздно. Он вернул лошадь на конюшню, купил у конюха за несколько монет сумку и уложил туда свою добычу и деньги. Эцио повесил сумку через плечо и отправился к ростовщику, который был одновременно удивлен и расстроен, увидев, что в клиент пришел отдавать долг так быстро. Ростовщик отдал Эцио его вещи. Потом ассасин пошел в свое жилище, стараясь смешиваться с толпой, когда замечал стражников Борджо. Уже дома он приказал слугам натаскать воду для купания. Разделся и устало опускаясь в воду, подумал, что было бы неплохо, если бы внезапно появилась Катерина и снова удивила его. Но в этот раз никто не прерывал его столь приятным образом. Он переоделся в чистую одежду, а то что было на нем, порванную за тяжелый день, запихал в пешок. Позже он от них избавится. Он прочистил пистолеты и убрал в сумку. Он хотел их оставить, но они оказались тяжелыми громоздками, громоздкими, поэтому Эдсоу решил отдать их Бартоломео. Большую часть бриллиантов он также планировал отдать Барту, но тщательно их осмотрев, отобрал пять самых лучших и крупных камней и положил в кошель на поясе. Они гарантировали, что некоторое время ему не придется заботиться о деньгах. Остальное он поручит Лису отправить в казармы. Если вы не можете доверять другу вору, кому вы вообще можете доверять? Теперь он снова был готов идти. Повесив сумку через плечо, Эдсоу положил руку на щеколду. И тут он почувствовал, что очень устал. Устал убивать. Устал от жадности и жажды власти. И от страданий, к которым они приводили. Он почти устал сражаться. Он опустил руку, снял сумку, бросив ее на кровать. Надежно запер дверь и снова разделся. Потом он потушил свечу и упал на кровать. Но прежде чем провалиться в сон... Он обнял одной рукой сумку. Этсо узнал, что передышки не будет еще долго. Спящий лисе Этсо передал сумку с точными инструкциями. Они никому не хотели поручать эту работу, но время у него оставались дела. Отчетов шпионов лиса было немного, но информация в них совпадала с той, что прислал Пантасилей глубинной почты Макиавелли. Это успокоило опасения Этсо по поводу друга. Хотя, как заметил Этсо, Лис остался при своем мнении. И Эцо понимал его. Макиавели мог казаться отстраненным, даже холодным, хотя они оба были флорентийцами, а Флоренция не испытывала любви к Риму, как не испытывал ее и Борджио. Казалось, что лис, несмотря на все свидетельства обратного, продолжал сомневаться. Называя это шестым чувством, мрачно сказал он, когда Эцо на него надавил. Вестей о яблоке не было за исключением того, что оно по-прежнему боджие, хотя у кого именно, Чезари или Родриго, было неясно. Родриго хорошо знал о потенциале яблока, хотя Эцио сомневался в том, что Родриго поделился с сыном подобными знаниями, особенно если учитывать их напряженные отношения. А Чезари хоть и был последним человеком, у кого в руках Эцио видел яблоко, но никаких признаков того, что он пользовался им, не было. Эдсо молился, чтобы тот, кому яблоко попало до изучения, если, конечно, Чезарь отдал ему кого-то, либо зашел в тупик, либо скрыл возможности яблока от своего хозяина. Макиавелли куда-то запропастился. Даже в тайном укрытии ассасинов на острове Тиберина он не оставил никаких известий. Все, что смог выяснить Эдсо, это только то, что друг далеко, но он не говорил, что собирается во Флоренцию. Двое друзей, временно находившиеся в Риме, в данный момент работавшие под прикрытием, Бальтазар Кастильони и Пьетро Бембо, были абсолютно надежны. Они были членами братства не в последнюю очередь потому, что один был связан с Чезаре, а второй с Лукрецией. Жаль, подумал Эдсо, что первый скоро возвращается в Монтую, а второй в Венецию. Но Эдсо утешал себя мыслью о том, что в своих родных городах они будут не менее полезны братству. Удовлетворенный тем, что сделал все возможное, Эдсо решил вернуться в цветущую розу. На этот раз, когда он пришел в бордель, дверь была открыта. Воздух внутри казался свежее, и дышать было легче. Он вспомнил имена девушек, которых встретил в прошлый раз, и спросил, где их искать у старших и более опытных женщин в главном зале. Зал охраняли двое хорошо одетых, молодых, довольно вежливых, крепких парней. Они проводили его во внутренний двор и сказали, что он найдет девушек там. Он оказался в розовом саду, окруженном высокими стенами из красного кирпича. Вдоль одной из стен стояла беседка, почти полностью скрытая под зарослями вьющихся розовых роз. В центре беседки был небольшой фонтан с белыми мраморными скамьями вокруг него Девушки, которых он искал, вместе с другими разговаривали с двумя женщинами постарше, стоявшими спинами к Эцу. Именно их охранники проводили Эцу в сад. Когда он подошел, женщины обернулись. Он собрался было представиться. На этот раз Эцу решил попробовать другую тактику, но у него отвисла челюсть. «Мама, Клаудио, что вы здесь делаете? Ждем тебя». Мессер Макиавелли перед отъездом сказал, что мы сможем найти тебя здесь. А где он? Вы с ним виделись во Флоренции? Нет, мы его не видели. Но что вы делаете здесь, в Риме?» – тупо повторил он. Его переполняли растерянность и тревога. «На Флоренцию что, напали?» «Да нет, ничего подобного», – ответила Мария. Но слухи оказались правдивы. «Наш дворец был разрушен. Там у нас больше ничего нет». «Но даже если бы он не был разрушен, я никогда бы не вернулся в цитадель Марио в Маттерен Джонни», – вставила Кладио. Эдсо посмотрел на нее. Он понимал, что для женщины вроде сестры это место окажется тихой заводью. Он кивнул. Но на сердце у него было неспокойно. «Поэтому мы здесь. Мы купили дом в Риме», – продолжала Мария. «Наше место рядом с тобою». Мысли лихорадочно крутились в голове Эдсоу. В глубине сердца, хотя он с трудом мог заставить себя признать это, он все еще чувствовал, что мог предотвратить убийство отца и братьев. Но у него это не вышло. Мария и Клаудия были его единственной семьей. Не подведет ли он на этот раз их? Он не хотел, чтобы они от него зависели. Он притягивал опасность. Если они будут рядом, не налечет ли он на мать и сестру беды? Он не хотел, чтобы их смерть тоже легли на его плечи. Лучше бы они оставались во Флоренции, где у них были друзья, в городе снова процветающем под мудрым правлением Пьеро Садерини. Они были в полной безопасности. Эцо, проговорила Клаудия, прерывая в размышление. Мы хотим помочь.